Глава шестнадцатая. Лора стояла перед зеркалом и рассматривала своё отражение. Она была полностью готова к церемонии великого поглощения. Волосы причесаны и перевиты благоуханными бутонами из личного королевского цветника. Щиколотки и запястья унизаны драгоценными браслетами, за один камешек из которых возможно было купить всю усадьбу Вэлла вместе с её жителями и платьем. Мэрриган настояла, чтобы платье Лоры было как можно более открытым. Чтобы уродливый багровый рубец, что остался на её груди после первой встречи с тварью пустоты, был виден всем. Чтобы все знали, что она уже принесла свою жертву и присягу на верность празелитам. В тот раз Лоре удалось сбежать от твари, а в этот она шла на заклание добровольно. «Ты готова, дитя моё?» От дверей прозвучал глубокий голос драконы. Лора поморщилась от такого обращения. мэриган не упускала случая продемонстрировать ей своё превосходство и показное покровительство. И даже сейчас, в преддверии отворения чертогов, она не могла изменить себе. Лориан вышла из покоев. Возле дверей её уже поджидал эскорт во главе с королём кириданом Отец сдержанно улыбнулся ей и, пропустив вперёд, двинулся за ней по коридору. Вэлл тоже был среди сопровождающих. Он лишь скользнул холодным взглядом по открытой груди Лоры, по пересекающему ее страшному шраму, и равнодушно отвел глаза. Свита последовала за королем. Лориан и мэриган шли рядом во главе процессии, и эльфа решилась задать драконе, мучившие ее вопросы. «Как именно будет проходить церемония? Мне никто ничего так и не объяснил». Драконица вытащила из маленького кошелёчка, закреплённого на поясе, тёплую искорку слезы. «Мы откроем проход в чертоги при помощи этого». Мэриган улыбнулась, разглядывая камешек. «Этот уголёк прекрасно прожигает дыры в пространстве». «Это ведь с его помощью вы попали в закрытый мир источника?» Эльфа смотрела на собеседницу, пытаясь прочитать её эмоции. Но драконица надёжно скрывала их от постороннего вмешательства. «Верно», — мэриган кивнула. «Теперь ты понимаешь, как она опасна? Она способна соединить то, что соединено быть не должно. Но если слеза будет уничтожена, как же вы закроете чертоги?» Лора чувствовала всю нарастающую тревогу. Она уже давно не боялась смерти, но перспектива отворения чертогов её пугала. «А это уже не твоя забота, девочка моя». мэриган снова улыбнулась, точно оскалилась. Лориан продолжила расспросы, чтобы хоть немного заглушить смятение в груди. Как именно я должна передать пустоте это приношение? Она кивнула на слезу. Ты должна будешь войти с ним в чертоги. На лице драконы замерла довольная полуулыбка. Но смогу ли я потом их покинуть? Кто знает? Мэриган ответила вопросом на вопрос. И тут Лориан стало по-настоящему страшно. Она оглянулась на отца. Киридан шёл позади неё с отрешённым торжественным видом. Знал ли он, какую жертву ему придётся принести на самом деле? Процессия вышла на небольшую террасу, прилепившуюся к внешней стороне городского бастиона, почти на самом его верху. Терраса не имела парапета. Казалось, одно неверное движение, и ты улетишь вниз со стены. А стены в Бриене были весьма высоки. Лора с опаской заглянула через край. У самого основания, далеко внизу, клубился тёмно-фиолетовый тяжёлый туман, то и дело вытягивая вверх тонкие жгучие щупальца, словно чувствуя рядом с собой живую добычу. Щупальца подрагивали от жадности в предвкушении пиршества. Девушку передёрнуло. Именно так выглядела субстанция, которая оставила на её груди уродливый рубец. Когда драконий принц сбежал из замка через железную дверь в обнимку со своей королевой, тёмно-фиолетовое ничто выплеснулось из-за этой двери и попыталось пожрать лору и луку, оставшихся в замке. На их счастье, один из порталов оказался всё ещё открыт, и им удалось улизнуть прямо из пасти ненасытной твари, но шрам от ожога пустотой сохранился у лоры на всю оставшуюся жизнь. Не так уж надолго, если поразмыслить. Лориан повернулась к отцу. киридан не смотрел на неё, пряча глаза. Видимо, он всё-таки знал, чем закончится для Лоры эта церемония поглощения. «Судя по всему, поглощать пустота будет в том числе саму Лору». Девушка перевела взгляд на супруга. Вэл, не отрываясь, пожирал глазами мэриган «Видимо, любовный морок драконицы до сих пор действовал на него». Эльфи невыносимо сильно захотелось уйти с этой опасной террасы, подальше от жуткого ничто, клубящегося у подножия бастиона Бриены. Да кто бы мог подумать, что у основания стены эльфийской столицы приютилась такая гадость? Бежать, куда глаза глядят прочь от входа в чертоги. Лориан судорожно вздохнула. Она хотела жить. Сейчас, перед лицом небытия, она поняла, что просто обманывалась строя из себя разочарованную в жизни несчастную влюблённую. Но на самом деле она хотела жить дальше. Хотела быть и радоваться миру вокруг. И ни золотой дракон, ни неверный супруг не могли помешать ей сделать это. А вот мэриган могла. Лора в отчаянии посмотрела на дракона. Та, словно прочитав её мысли, мстительно улыбнулась. «Ну что же, начнём?» — проговорила мэриган и подняла руку с зажатой в ней слезой. В тот же миг пространство перед ней прорезала ослепительная молния, соединившая пузырящуюся внизу чёрно-фиолетовую гниль с горней высью, словно трещина, расколовшая небо на две половины. Стражники на въезде в город придирчиво изучали документы Рика. Они никак не могли поверить, что у такого оборванца оказалось при себе именное приглашение от короля. Тиана села рядом с Риком на козлах и обворожительно улыбалась привратникам, чтобы они больше внимания уделяли её прелестному личику, а не документам наёмника. В итоге изъянов в бумагах они не нашли и были вынуждены пропустить фургон. «Это последний, запирая ворота!» Тиана услышала за спиной окрик эльфийского стражника. Волкалака пришлось оставить за стеной. Такого зверя охрана точно не пустила бы в столицу животный наотрез отказывалось бросать свою новую хозяйку, и пришлось потратить немало сил, чтобы убедить хищника не преследовать фургон. В конечном итоге его остановила лишь пара стрел, выпущенных в его сторону эльфийскими стражниками при попытке идти за телегой. Волколак коротко-тоскливо взвыл и убежал в лес. Как только путешественники пересекли городскую черту, на Тиану обрушился шквал странных ощущений. Она испытывала одновременно сильное беспокойство, волнение, страх, словно ей предстояло какое-то очень важное и ответственное дело. Будто предчувствие чего-то грандиозного, страшного и прекрасного одновременно. И сквозь весь этот эмоциональный сумбур, точно дуновение свежего ветерка, прорывалось едва уловимое, до боли знакомые и ощущения Чувство весны, как она называла его раньше. Тиана недоуменно оглянулась на фургон. Антрас с Лавром оставались внутри и бросила мысленный вопрос брату. «Ты чувствуешь это?» «Если ты про напряжение магического эфира, туда да, чувства». Братишка явно был на стороже и внимательно прислушивался к биению потоков. «Не только. Тезамелась, пытаясь подобрать правильную мыслеформу. Ещё кое-что, как будто бы знакомое. Не понимаю, о чём ты». Мыслеобраз Антраса принёс искреннее недоумение и поняла, что он действительно не чувствует этого свежего магического ветерка. Она закусила губу и замерла от отрубкой надежды на невероятное. Чтобы немного отвлечься, обратилась к Рику с вопросом. «Такое удачное совпадение, что мы встретились под стенами Бриена. А что тебе здесь было нужно?» Наемник чуть замешкался с ответом. «Хотел продать оставшиеся от Дэнни побрякушки. За них здесь дают хорошую цену» а я всё равно не умею ими пользоваться». Ти усмехнулась и многозначительно покосилась на спутника. Он поджал губы и со вздохом проговорил. «И да, я слышал на болотах, что вы собираетесь сюда. И решил...» Мужчина неопределённо махнул рукой. «Проводить вас. На всякий случай». Следил за нами. Ти покачала головой. Она ведь чувствовала чьё-то насторожённое внимание на болоте но списала это на слежку за ними волколака. Рик не ответил. Улицы Бриены были практически пусты. Жители города попрятались в домах, двери и ставни были наглухо закрыты. Редкие прохожие торопились укрыться под крышей дома, своего или чужого. По мостовой время от времени пробегали ухоженные откормленные собаки. Видимо, напуганные угрожающими возмущениями магического эфира из-за предстоящей страшной церемонии, они отбились от своих хозяев. Некоторые испуганно озирались на проезжающий мимо фургон, прижимая уши к голове. Другие скалили на него зубы. «Как здесь жутко!» Типа ёжилась и непроизвольно придвинулась ближе к крику «Никого нет?» «Ага, и мы тут как на ладони. Не нравится мне это». Наемник недовольно качал головой, однако движение Ти заметил и тоже пододвинулся ближе к ней. «Не волнуйтесь, я обо всём побеспокоился». Из-за полога фургона показалась довольная физиономия Лавра. «Ты что, послушиваешь?» Рик вскинулся на старичка. «Ни в коем случае». Мак поднял перед собой ладони. «Но просто там всё прекрасно слышно». Он пожал плечами, указывая себе за спину. «Ну что ты сделал, старик?» Рик пренебрежительно бросил через плечо. Рядом с лавром появился антрас. Юный дракон и наёмник обменялись недружелюбными взглядами. «Он поставил вокруг нас морок. Нас никто не видит». Юноша проворчал и вылез на козлы, сев между Тианой и Риком, бесцеремонно толкнув того к краю. «Так вот, почему на нас собаки рычат». ти протянула под нос. А я и не почувствовала. Здесь такой сумбур в потоках. А чего он раньше так не сделал, чтобы вам мимо стражу пройти без моей помощи?» Рик сжал зубы, неприязненно покосившись на антроса Лавр ответил сам. «Вокруг Бриены стоят мощные магические барьеры. Мои мороки в момент бы слетели. Эту защиту ставили гораздо более сильные и умелые чародеи, нежели я». Старичок вздохнул. «Здесь твои муроки тоже могут обнаружить», — ти сложила бровки домиком. «Некому», — Лавр невесело усмехнулся. киридан извёл всех взрослых волшебников, а те, кто остался, сейчас наверняка полностью поглощены церемонией великого поглощения. Извините за каламбур. Фургон медленно двигался по пустым улицам, копыта лошадей звонко цукали по булыжной мостовой. Лошади испуганно прядали ушами и фыркали. Животные тоже чувствовали сгущающуюся магическую силу. «Куда ехать?» — Рик притих, угнетённый растущим давлением магического эфира. Антрас махнул рукой в сторону королевского дворца. «Туда, судя по всему. Все линии напряжённости потока ведут туда. Скоро там что-то случится». «Туда, туда!» — выглядывающий из фургона лавр зябко обхватил себя за плечи. Он хорошо чувствовал изменения в магической сфере, и они пугали его не меньше, чем всех остальных. Тиана с трудом сидела на козлах. Ей казалось, что телега едет слишком медленно. Она хотела спрыгнуть с неё и бежать. Напряжение магического потока росло с каждой секундой. Казалось, вот-вот и тонко натянутая нить лопнет и взорвётся тысячу осколков. И вместе с натяжением потока Ти чувствовала ещё нечто щемящее, будоражущее, беспокойное. Приятное и болезненное одновременно. Это волнение росло и ширилось в её груди. Похожие ощущение она испытывала когда-то рядом со старшим драконом. Трепет и восторг. И ожидание чего-то удивительного. Сердце с силой стучалось о ребра изнутри грудной клетки. Те казалось, что оно бьётся так громко, что это слышно её попутчикам. Она обхватила себя руками за плечи, сжав грудь, чтобы хоть немного уменьшить чемящую боль, что свелась в клубок за грудиной. «Эй, сестрёнка, с тобой всё в порядке?» антрос заметив её дрожь, заботливо положил руку ей на плечо. Тиана не ответила. Она глубоко вздохнула, прикрыв глаза. И ещё раз. Она вновь чувствовала тот самый запах которым морочил её лавра на болотах. Тот запах, что исходил от шкуры чёрного дракона и от тёплого дорожного плаща, которым укрывал её драконий король холодным утром пёстрого мира. Проговорила непослушными губами. «Андрес, ты чувствуешь? Грозой пахнет». «Какой грозой? Ты чего, сестрица?» Андрес озабоченно взглянул на лицо Ти. Девушка до хруста заламывала пальцы, её зубы выбивали нервную дробь. «Не бойся те я не дам тебе в обиду». Молодой дракон понял её трепет по-своему и обнял, крепко прижав к себе. «Я не боюсь», — прошептала одними губами. «Приехали», — Рик проговорил хриплым полушёпотом и натянул поводье. Фургон остановился у дворцовой ограды. Хмурые стражники недовольно переминались перед въездом, На них тоже давила сгущающаяся магическая мощь. Они бы с радостью забились в караулку, но с молоком матери впитали уважение к королевской власти, а страх перед драконой заставляли их оставаться снаружи. Тиана, чувствуя приближение чего-то очень сильного и недоброго, задержала дыхание. И в этот миг небо раскололось пополам. Поставленное Лавром заклинание Морока мгновенно слетело с фургона, открыв его на всеобщее обозрение. Но стража не смотрела на незваных гостей. Всё внимание было приковано к прочертившей небо от края до края яркой молнии. «Мы опоздали». Лавр в отчаянии заломил руки. Они открыли проход в чертоги «И что вы теперь собираетесь делать?» Рика торопела смотрел на огненный всполох в небе. «Мы должны помешать им». Волшебник взвизгнул, но тут же осёкся под взглядом дракона. «Интересно, как?» антрос по-прежнему прижимал к себе Тиану. Девушка убила мелкая дрожь. Она явственно ощущала близость того, о ком грезила последние месяцы, по кому пролила бесчисленные потоки слёз. Самых обычных, человеческих, а не пламенных. Она вырвалась из объятий антраса, спрыгнула с фургона и раскинула руки в стороны. Именно так, как делают все драконы перед тем, как обратиться. Воздух вокруг неё задрожал, и вот на месте белокурой девушки расправил белоснежные крылья светло-серебристый дракон. Лошади испуганно заржали, учуяв рядом с собой опасного зверя. Эльфийские стражники в страхе попятились ближе к воротам. Но драконе не было дела ни до тех, ни до других. Она взмахнула белыми крыльями и, обдав своих спутников волной тёплого воздуха, взмыла ввысь, направившись в сторону сияющего разлома. «Тиана, остановись!» Антрас вскочил на ноги, собираясь последовать за сестрой, но Рик остановил его, вцепившись в плечо. «Я с тобой». «И я». Лавр выпрыгнул из фургона на мостовую. В его глазах горело искреннее отчаяние антрос досадливо зарычал, тряхнув гривы угольно-чёрных волос. «Держитесь крепче». И в тот же миг вместо красивого юноши перед дворцом появился ослепительно сияющий золотой дракон. Под его весом телега подломилась, постромки лопнули, и освобождённые лошади испуганно ржа опрометью бросились прочь от страшного хищника. Рик, который едва успел схватить Антраса за плечи, в миг оказался на спине дракона. Драконий принц схватил передними лапами старичка-мага и, оглушительно хлопая по воздуху широкими сильными крыльями, поспешил вслед за улетевшей королевой. Он бросал ей мысленные призывы, но она не отвечала на его зов. Тиана была быстрее антраса, а его заминка на взлете дала ей возможность далеко оторваться от братишки. Пересекшее небо разлом наливался угрожающим темно-фиолетовым цветом. Словно кровоточащий порез, он сочился черно-фиолетовый, похожий на густой туман тяжелой жижей, потоками, низвергающейся вниз. И в этих потоках в клубах ядовитой хмарика пошилось что-то живое, что-то пугающее и отвратительное. Те она чувствовала биение потока Алузара. Истинно звал ее изнутри этой черно-фиолетовой бездны. Ему было больно и страшно, и она не могла не откликнуться. Ни секунды не колеблясь дракона на скорости влетела в чертоги пустоты. Вокруг Тианы сомкнулась тьма. Тьма была абсолютная. Холодная, голодная, жаждущая лишь одного — быть заполненной. Ничто потянуло свои щупальца к серебряной драконе. Вцепившись в её естество, оно тут же принялось высасывать её силу, её жизнь, её поток. Дракона била крыльями, но им не на что было опереться. Вокруг не было воздуха, вокруг не было ничего. Ей стало страшно. Так страшно остаться одной среди этой бесконечной пустоты. Но вот в чёрно-фиолетовом ничто вспыхнул яркий огонёк. Вспыхнул, и тут же снова погас. Он мерцал точно маленький маяк, указывая дорогу. И Тиана потянулась к этому светлячку. Её вновь обдало знакомой волной волнительного трепета. Он был близко, её истинный. Её дар. Те ощутила биение живого сердца совсем рядом с собой. Она протянула лапу или руку, в чертогах пустоты не было разницы между человеком и драконом, и крепко обняла того, в ком чувствовала биение потока своего дара. Затем, отвернувшись от лика, ничто. Королева драконов изо всех сил бросилась обратно, к сияющему разлому, к свету и жизни. антрос не мог догнать Тиану. Он лишь увидел, как она нырнула в чёрно-фиолетовый омут разверстых чертогов. Попытался последовать за ней, но разлом, проглотив королеву драконов, исторг из себя мощный фонтан ядовитой чернильной мути. И золотой дракон отпрянул в сторону, едва не полетев кувырком и не потеряв своего седока. Волной вырвавшейся из чертогов субстанции антрос отшвырнула на террасу, прилепившуюся на самом верху городской стены. Дракон с врезался в бастион, сполз вниз по каменной кладке и рухнул на балкон. Терраса была мала, и антросу пришлось обернуться человеком. Все трое — молодой дракон, сидевший на нём верхом мрик и пожилой волшебник, которого антрос держал в когтях — кубарем покатились по полу. Падение антраса спровоцировало обрушение части террасы, и стоявшие на ней люди и эльфы с истошными криками посыпались вниз со стены — В тот же миг в пришельцев полетели стрелы, и дракон едва успел прикрыть себя и спутников магическим щитом. «Уничтожить!» До его слуха донёсся знакомый женский голос, в котором сейчас прорезались истеричные нотки. Андра с краем глаза заметил несущуюся в их сторону волну огня. «Лавр воды!» Дракон крикнул старичку-магу, и тот отреагировал мгновенно. Навстречу огненной волне метнулся пенный водяной бурун. Две стихии встретились, послышалось оглушительное шипение. Всё пространство заволокло горячим паром. Эльфы и люди, обжигаясь раскалённым варевом, бросились в рассыпную. Подальше от магического поединка. Рик, прикрыв лицо воротником куртки, встал за спиной юного дракона. Спрятавшись в клубах пары и взяв на изготовку метательный нож — «Остановись, юный принц, или она умрёт!» Горячий туман рассеивался, и уже можно было разглядеть силуэт Мэрриган, прижимающую к себе тонкую полуобнажённую девушку. Вокруг подъятой кисти дракона клубился сгусток белого пламени, и она безжалостно, опаляя светлые волосы эльфы, придвигала этот колдовской факел всё ближе к её лицу. «Лориан!» Антрас прошептал едва слышно. «Лориан!» Он закричал в голос. «Не смей трогать её, слышишь? Или клянусь пустотой, что ты призвала, я убью тебя!» Антрас. Губы эльфа беззвучно шевельнулись. Девушка смотрела на драконьего принца, но не видела его. Её глаза застилали слёзы. Он всё-таки пришёл за ней. Пусть поздно, но он пришёл. «Лора!» С противоположного конца террасы раздался мужской окрик. Крепкий немолодой мужчина, прикрываясь от раскалённого пара полой плаща и тяжело прихрамывая на правую ногу, спешил к драконице. Лишь на миг Мэриган отвлеклась на Вэлла, торопящегося на выручку супруги. И этого мгновения хватило Рику, чтобы метнуть свой снаряд. Нож воткнулся драконе в плечо, она вскрикнула и выпустила эльфу. Лориан со всех ног бросилась к Антрасу. Мэрриган, прошипев проклятие, сквозь зубы вытащила из плеча метательный нож Рика и снова зажгла огненный шар. Она собралась было кинуть его вслед убегающей эльфийке, но в этот момент к ней подбежал вэл и со всей силы толкнул в сторону. мэриган не ожидавший удара от своего верного слуги, рухнула на каменный пол под тяжестью тела воина. Из черного разлома на головы сражавшихся пролилась черно-фиолетовая гуща. Она свивалась спиралями, вытягивала щупальца, словно спрут, алчно подрагивающий в предвкушении трапезы живой плотью. Одно из щупалец метнулось к эльфийскому королю, наблюдавшему за схваткой, стоя у края террасы. Понимая, что контроль над тварью утерян, киридан побледнел и бросился к Мэрриган, ища у неё защиты. Лишь несколько шагов успел сделать король, прежде чем пустота настигла его. Чёрный тентакль обвился вокруг его руки киридан закричал, резко дёрнулся и с лёгкостью, словно бы рука была пришита к телу гнилыми нитками, оторвал её, оставив в щупальцах твари пустоты. Спотыкаясь, король добрёл до дракона и рухнул рядом с ней. мэриган с нескрываемым ужасом смотрела на чёрную рану на плече короля. Мгновение спустя тварь прыгнула на мэриган но тут же отскочила с душераздирающим визгом, словно натолкнувшись на преграду. Дракона сунула руку в поясной кошелёчек и извлекла оттуда мерцающий уголёк слезы. Она подняла его перед собой, и пустота отступила. Антрас почувствовал, как ужил колдовской камешек в его кармане, и тоже извлёк его наружу. Он повернул голову и на миг встретился взглядом с Мэрриган. И тут прогремел взрыв. Чёрный разлом вздыбился клубами раскалённого газа чудовищной силой ударная волна снесла верхушку крепостной стены, башни и шпили королевского дворца. Во все стороны брызнул дроблёный камень, словно картечью из и застывших на балконе людей. Террасу накрыло огненным шквалом. Юный дракон судорожно сжимал в руке слезу пламени. Из маленького камешка струился спасительный свет, защитивший его Ри, Калория на Лавра от огненного безумия вокруг них словно раскинулся прозрачный купол за границей которого клубилось все пожирающее пламя нтрос посмотрел туда где должна была быть мэриган вокруг неё, вэлла и слабо стонущего кереддаана раскинулся такой же спасительный купол а между куполами бушевал огненный ад и вновь их взгляды встретились дракона проговорила что то, но слов антрос не слышал, а по губам прочесть не смог. И тут терраса начала проседать. Слагавшие её камни посыпались вниз, не выдержав удара, и все, кто стоял на ней, полетели в пропасть. Выброс чистой энергии живого пламени, словно прижог рану на теле мира. Чудовищный чёрный порез, через который сочилась пустота, начал быстро затягиваться. И через несколько кратких мгновений о нём напоминало лишь запах гари и остатки тяжёлого тумана, клубящегося у основания разрушенной стены.